к о х о д Королева Изабелла склонилась к Мортимеру и прошептала, как жаль, что здесь нет Эдуарда. С горящими глазами, полуоткрыв мелкие зубы хищницы и впившись ногтями в ладонь любовника, она наслаждалась каждым мгновением мести, каждой подробностью казни. А принц Эдуард думал, неужели э т о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 И, несмотря на этот страшный грохот, все услышали пронзительный, душераздирающий вопль Хьюга, единственный его вопль, который сразу смолк, а из раны начала х л е с т а т ь фонтаном кровь. Уже бесчувственное тело было оскоплено. Отсеченные части были брошены в печь, прямо на раскаленные угли, которые раздувал один из подручных. Вокруг пополз отвратительный запах горелого мяса. Глашатый, стоявший перед трубачами, возвестил, что с диспенсером поступили так, потому что он был мужеложец, совратил короля на путь м у ж е л о ж с т в а и изгнал королеву с супружеского ее ложа. Затем палач, выбрав нож покрепче и пошире, рассек ему грудь поперек, а живот вдоль, словно резал свинью, нащупал щипцами еще бившееся сердце, вырвал его из груди и тоже бросил в огонь. Снова затрубили трубачи и снова глашатый заявил, что диспенсер был изменником со лживым сердцем и своими предательскими советами нанес вред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 После этого отсекли голову, но не ударом меча, а ножом, так как голова свисала между перекладинами креста. И тут глашатый объявил, что было это сделано потому, что диспенсер обезглавил знатнейших сеньоров Англии, и потому что из головы его исходили дурные советы. Голову Хьюго не сожгли, палач отложил ее в сторону,